57-я. Вечер четверга. Все люди хвостуны. Объявил Пення. Продолжим расследование завтра. Мы с подполковником комендатуры решили, что подозреваемые до утра останется здесь в наручниках. Идите отдыхать. Завтра утром вы нужны мне в хорошей форме. Пойдём пообедаем, предложил Саламон Луссей с видом побитой собаки. И Анна не смогла отказаться. Электричество починили, но гроза всё с той же силой бушевала над городом, раздирая молниями ночное небо и размывая контуры двух кафедральных соборов с колокольнями. Дождь всю дорогу до исторического центра барабанил по крыше автомобиля, и в узких улицах его слегка потряхивало на мокрой плитке. Они выбрали маленький ресторан возле Плаза Майор. Тёплый зал был украшен чёрно-белыми фотографиями и керамикой. С потолочных балок над баром свисали акарака. Они заказали поросёнка с белыми грибами для Соломона и фаршированных кальмаров с чёрным рисом для Лусии. Погрузившись в свои мысли, профессор едва прикоснулся к тарелке. Как подумал, что он почти всё время был рядом со мной, а я ничего не заподозрил, сказал он, нервно разминая хлебный мякиш. Он действительно был парень странноватый. и держался собнёнком, но социопат. И я, опытный криминолог, дал этому мальчишке себя облапошить. Лусие посмотрела на него. Иногда то, что мы ищем, лежит у нас под носом, и именно поэтому мы его не замечаем. Соломон потеряно усмехнулся. Украденное письмо. Что? Да так, ничего. Навелы Эдгара По. который был виртуозным выдумщиком разных полицейских загадок. А ты действительно думаешь, что Дима с не сам отоскал связи между преступлениями? Что всё подстроил Уylis? Но тогда, значит, программа провалилась. Я не специалист и на этот вопрос вряд ли смогу ответить. Дождь слезами катился по окнам. Усия различила на тёмном стекле отражение растерянного взгляда своего собеседника. Что же я смогу завтра сказать на пресс-конференции? Пробормотал он. То же, что и раньше, что Димас один из ключей к успеху этого расследования, что вы нуждаетесь в хорошем финансировании и средствах. Такая программа нам нужна, Соломон. Валяй, не стесняйся приукрасить действительность. В конце концов Улис хотел закрепить успех Димаса, сыграв роль подражателя. Но ведь Димас всё же обнаружил связь между двойными убийствами. «Как ты думаешь, каким образом Улис сумел догадаться, что вы у него на хвосте?» «Не знаю. А ты не задавал себе вопрос, почему он выбрал мишень у своих друзей?» «Счастливая пара», — предположил Соломон. И они всё время мазулили ему глаза. «Такое зрелище для него невыносимо. Вот он и не выдержал. Как думаешь, он уехал из Соломанки?» Боковым зрением Лусея уловила за окном какое-то движение и быстро повернула голову. Но это был всего лишь прохожий, который под дождём спешил либо домой, либо в тепло любимого бара. Не знаю, но я не успокоюсь, пока мы его не арестуем. Дождь лил как из ведра, и из водосточных труб на потрескивающую плитку мостовой улицы Заморо воливались целые реки, когда они бегом влетели в здание палас. Вот уж потоп так потоп. Между автомобилем и дверью дома было не более 20 метров. Но они промокли до нитки. Саламон вызвала лифт, отряхиваясь как мокрая собака и разбрызгивая вокруг себя капли воды. Лусия увидела, как чей-то силуэт в тёмном капюшоне быстро прошмыгнул вдоль застеклённой двери, вот в светах грозы. И поняла, до какой степени нервничает. Тесная кабина лифта едва не вызвала у неё приступ клаустрофобии. На площадке Соломона упер двойную дверь, а когда закрывал, Лусея проверила, хорошо ли закрыл. Под ударами грома, дождя и ветра дом скрипел и стонал как старик. Если бы ты был Улисом, что ты предпочёл бы? Действовать тихо и с сапой, как вор, или отколоть что-нибудь дерзкое? Долго не раздумывая, он ответил. Парень слишком горд и самоуверен. Конечно, он захочет отыграться и выправить положение. а потому выберет дерзкую выходку. Лусия пристально на него посмотрела, когда они вошли в узкий коридор, заставленный книгами. Вода стекала с их одежды на паркет. А кого ты выбрал бы мишенью для этой выходки? Он мрачно покосился на неё. Либо тебя, либо меня. Она покачала головой и сказала: "Вот и я об этом думаю". И что может послужить лучшим местом для атаки, чем этот дом, где все спят? А лучшее время для атаки гроза, конечно. Что ты предлагаешь? Я полагаю, оружия у тебя нет. Нет, а зачем оно мне? Ладно, сказала Лусия. Будем дежурить по очереди. Твоё дежурство первое. Свари себе кофе и устраивайся в гостиной. Если услышишь подозрительный шум, сразу кричи. Я легко просыпаюсь. Хорошо. А если я задремлю? Она пошарила в кармане и вытащила какую-то коробочку. Выпей одну таблетку, но только одну, не больше. А что это такое? Модафинил, мощное средство от сонливости. Позволяет бодрствовать много часов подряд. Его используют в службе захвата. Ты случайно не сердечник? Хм, нет. Мой врач говорит, что у меня сердце молодого человека. ответил профессор, взяв из её рук коробочку. Может, это немного черезчур. Соломон, ни у тебя, ни у меня не должно быть желания заснуть, пока Улис бродит по улицам, размышляя, как бы до нас добраться. Отлично, я понял. Иди спать. Я буду сторожить на совесть. Сначала я приму душ и поставлю будильник в телефоне на 3 часа. Счастливо Тёплая вода согрела её и немного успокоила. Она стекала по телу, прокладывая себе путь по волосам вдоль спины, по затылку, плечам и по изображению Рафаэля с раскинутыми на кресте руками. Потом Лусея вытерлась, высушила волосы и вошла в спальню. Зажгла лампу на ночном столике и уже в пиньюаре, который ей любезно предоставил Соломон, улеглась и набрала номер. Квартира профессора располагалась на последнем этаже, и было слышно, как ветер завывает в черепице. Лусия, раздался в трубке голос её бывшего мужа. Привет. Можешь дать мне Альвара? В трубке помолчали. Ты на часы смотришь? Пожалуйста, Самуэль, всего на 5 минут. Он в любом случае снова заснёт. Ты ведь знаешь, спит он крепко. Нет, Лусия, извини. Уже очень поздно. Позвони завтра. Она сдержала поднимающийся в душе гнев. Самуэль, прошу тебя, мне действительно надо с ним поговорить. Позвоните раньше, я не могла. День у меня выдался очень трудный. У всех бывают трудные дни, Лусия. Ты что, думаешь, одна такая? И трудные моменты случаются только у тебя? Самуэль. Простонала она, разрываясь между бешенством и полной потерей сил. Обещаю, что в следующий раз позвоню точно в назначенное время. Прошу тебя. Извини, Лусия. Позвони завтра. Я не стану будить нашего сына только лишь из-за того, что тебе взгрустнулось. Спокойной ночи. Чёрт тебя возьми. С этой бабой ты стал совсем дураком. Пошёл ты, знаешь куда? Далеко и надолго. Самуэль ещё немного помолчал, и я соединился А Лусея понадобилось несколько минут, чтобы гнев улёгся, и начал потихоньку остывать, как лава на склоне вулкана. Откинувшись на подушке, она ждала, когда придёт сон. Но он не приходил. Слишком силён был стресс, и слишком много мыслей теснилось в голове. Она подумала о своём мальчике, потом о Булисе. Где он сейчас? Как она и предположила, бродит где-нибудь в ночи на ветру. замысляя свой дерзкий и заметный поступок, что он делает? А может, он где-то внизу, возле дома, наблюдает за их окнами и обдумывает, как пробраться внутрь и сорвать на них всё своё злое и досаду. Ведь он так уверен в себе, в своём интеллектуальном превосходстве. Уся не знала, когда и откуда прилетит удар, но что он прилетит, знала совершенно точно. О, да, уж в этом она была уверена. Олис Джойс ещё не сказал своё последнее слово. Сразу после 2 часов ночи она проснулась и взглянула на радиобудильник, стоявший на ночном столике. Красные цифры исчезли. Аппарат был выключен. Вуся протянула руку к лампе. Ничего. Полная темнота. Смотревшись в темноту в направлении окна, она различила слабый свет за задёрнутыми шторами. Когда Лусие встала, на ощупь обошла кровать и отдёрнула штору. На улице действительно было светлее. Внизу горели фонари, пробиваясь сквозь полосы ливня. Купол городского света плыл над крышами, отражаясь в набухших дождём облаках. Чертовщина какая-то. Снова вспыхнула молния, осветив комнату изнутри. Что же её разбудило? Молния? Или она всё-таки услышала какой-то шум? Саламон Никакого ответа. Сердце у Лусии колибалось, решая забиться ему как у бегуна на середине дистанции или как у спринтера. Она включила телефонный фонарик, взяла со столика пистолет и дослала патрон в ствол. И сразу почувствовала в левой руке вес своей Беретты, морщинистую плотность её рукоятки под пальцами. Указательный палец надёжно и уверенно вытянулся вдоль ствола рядом со спусковым крючком. Саламон, повторила она чуть громче. Ей ответила только тишина квартиры. Лусея прислушалась. Ветер и дождь всё так же завывали снаружи. Это мало помогало. Она на секунду выпустила из руки телефон, чтобы открыть дверь спальни. И держа телефон в правой руке, а оружие в левой, выскочила в коридор. Стоящие вдоль стен ряды книг отражали свет фонарика. Однако этого слабого света было мало, чтобы осветить просторную гостиную, погружённую в сумрак. Не горела ни одна лампочка. Что за чёрт? Усия нервно моргнула, потом, пытаясь угадать, что может таиться в этой чернильной тьме, медленно двинулась вперёд и увидела Саламона, сидящего в кресле. О, господи! Она быстро подошла к криминологу и направила на него луч телефонного фонарика. Саламон Он вздрогнул, веки его дёрнулись и глаза открылись. Вот дурак, он заснул, несмотря на уговор. Увидев её, профессор выпрямился и вытаращил глаза. Лусия, что случилось? Тише ты. Она снова оглядела гостиную, повернувшись кругом. Электричество отключено, причём только здесь. На улице всё в порядке. Я думаю, в доме, кроме нас, кто-то есть. Он окончательно проснулся, выпрямился в кресле и поплотнее запахнул полы халата, словно замёрз. «Как это? Кроме нас кто-то есть. Это ты о ком? О Булисе?» В его голосе она уловила страх. Соломон точно так же обшаривала взглядом темноту. И взгляд этот был испуганный. Она же мысленно исключила коридор и спальню, откуда только что вышла. Оставалась целая анфилада других комнат. Квартира просторная, место, где спрятаться хоть отбавляй. А ком же ещё? ответила Лусия.